Хозяин козёнки Сплавщики обедали, а Илька сидел в стороне. «Чего -то — Чего куксишься-то? — крикнул Иисусик. — Ступай кашу хлебать! — Не трожь парня! — вскинул на него глаза Трифон. Обидел словом. — Так не лезь теперь, экая цаца. Сердито пробурчал Иисусик, вытирая под рубахи запотевший нос. Как бы я его хоть пальцем тронул, слово бы какое сказал. Иное слово больнее плеухи, заявил Трифон, а сирота, он особенно, к слову, чувствительный. По себе знаю. Илька ничего этого не слышал. Он макал горбушку в воду. Стараясь не глядеть на мелькающие ложки сплавщиков, медленно жевал хлеб. Потом лег на живот и запил водой. — Пусть брюхо полнее будет. Дольше продюжу. Сплавщики пообедали. Илька собрал ложки в котел и отправился мыть посуду. Жидкая каша, заправленная поджаренным луком, пригорела. Илька отскребал ножом пригоревшую кашу и глотал слюнки. Лучше бы, конечно, съесть эти горелые корочки. Они тоже вкусные, но он не станет этого делать. Как-нибудь обойдется своими харчами, перебьется как-нибудь. Появились пескари и гальяны, маленькие рыбки. Сначала несколько штук, а потом целый табун. Они подхватывали горелые корочки и жадно теребили их. Ну и подлая рыбешка. Илька схватил камень и трахнул в суетящийся табун. Одного пискаря задела и он, переворачиваясь со спины на брюхо, с брюха на спину поплыл вниз. «Не жадничай!» «Что готовить к ужину?» — спросил Илька у Трифона, летяги, вернувшись на плод. «Да кашу опять же. Продукты у нас на исходе. Одна крупа осталась. Не сегодня-завтра не баркас с Тимары должен прийти, а Покудова наляжем-ка, навалимся на кашу, как солдаты». «Нет ли у вас, дядя Трифон, обманок?» Я бы Харюзов наудил и уху сварил. Обманок, Илюха, нет, а крючки есть. Да и где ты наловишь Харюзов-то? Здесь их страсть. Уметь надо рыбу эту ловить. Она, бестия, не всякому дается. Были бы обманки, рассудил Илька и, подумав, прибавил. Ладно, я на червя попробую. «Где крючки?» Трифон Летяга показал ему удочки. Они стояли в будке, предназначенной для просушки одежды. Илька отправился копать червей, ловить кузнечиков, и Сусик недовольно ворчал. «Без ужина будем!» Ему не хотелось идти работать, ворочить бревна. Кошеварить приходилось по очереди. И каждый сплавщик, дождавшись своего дня, отсыпался в волю, меньше всего заботясь о том, чтобы получше сварить еду. И вот, прождав целую неделю этого благословенного дня, Иисусик ни с того ни с сего вынужден был горбатить вместо того, чтобы валяться на нарах. Сплавщики посмеивались, а Дирикруп значительно сказал, уставившись белыми глазами на Иисусика. «Этот паренек из Шипичихи тутошний Робинзон. Он подался на промысел. К ужину будут устрицы. Скажете, нет?» «Придурок!» — рыкнул на Дерекрупа кошевар и для порядка крикнул Ильке. «Но гляди, парень, если без еды всех оставишь!» «Не твоя забота!» — проворчал Илька, ковыряясь в кустах. Он уже успел не взлюбить этого занудливого человека с иконописным лицом. Червей было мало. Кузнечики сигали, как угорелые, и мальчишка вернулся в барак, В баночке вяло пошевеливалось с десяток тощих червей. В бараке, пропахшим дымом, вдоль стены сделаны просторные нары из толстых расколотых лесин. На нарах измятое сена, на сене несколько подушек в затасканных наволочках, как попало брошенные дождевики и телогрейки. В головах под сеном чемоданы и мешки. Только в углу в старое лоскутное одеяло были аккуратно завернуты подушка доситцевая накидка вместо простыни. — Это Иисусикова постель! — отметил про себя Илька и покачал головой. Увидел на стенке керосиновую лампу. Стекло у нее было сплошь покрыто сажей. Рядом с лампой — отрывной календарь с портретом какого-то военного на картонке и список дежурств по бараку. В стены вбито множество гвоздей, над печкой висят железные крючки. Чугунная печка туполобым боровом лежала на брюхе в ящике с песком курки, обрывки газет, рыбьи кости в перемешку с сеном толстым слоем лежали на полу. Нет, не до рыбалки сегодня, — обреченно подумал Илька и стал искать веник. Ну, я хреди, — покачал головой мальчишка. Илька полез под нары и, по-дурному вскрикнув, вынырнул оттуда. Под нарами сидел кто-то с поблескивающими в темноте глазами. Илька снял с лампы стекло, зажег фитиль и, боясь запалить клочья сена, свисающие в щели между плахами, осветил под нарами. В дальнем углу, сжавшись крутым комочком, дрожала перепуганная собачонка. Илька поманил ее. Как вздох! На! На!» Собачонка дрыгнула коротким хвостиком и поползла к мальчишке на животе. Была она совершенно неведомой для Ильки породы. Белого цвета, лапы короткие, хвост зайчий, на волосатой морде чуть виднелись глазки, Из-под старческих длинных бровей. Широкий, тоже старческий рот растягивался в умильной улыбке, показывая мелкие желтоватые зубы. Илька схватился за живот, глядя на это уморительное сотворение. Особочен лохматым шариком выкатилась на порог, старушка гляделась и радостно подергала хвостиком. А, -а, а вот ты кого испугалась, — догадался Илька и потрепал собачонку. — Нету, нету, Иисусика. Ушел злый день несчастный. Илька связал веник из пехтовых лап и принялся убирать в бараке. Сено он все выбросил в реку, одежонку выхлопал, мусор вымел потом сыскал в сушилке тряпку и ведро, зачерпнул воды и выскоблил стол, отмыл единственное в бараке окно, протер стекло от лампы и только после этого взялся варить кашу. Мужики изумлялись и громко ахали, вернувшись с работы. «Светлица! Скажите, нет!» Восклицал Дерекру, обращаясь к сплавщикам, но тут же поцарапал загривок. — На чем же спать станем? Сено-то наш покорный слуга. Выкинул! Илька сказал мужикам, чтобы они сходили в его шалаш и принесли бы свежего сена на нары. Сплавщики начали было припираться. Трифон летяга разозлился и крикнул, «Мальчонки бы постыдились!» Сено притащили больше, чем надо. В бараке сразу сделалось свежее. Сыроватый запах был вытеснен и задавлен духом сухой травы. Сколько не упрашивали сплавщики Ильку, ужинать он не сел и отвечал одно и то же. «Вам самим мало!» Мужики ужинали на берегу, и когда Илька ушел в барак, делая занятый вид, Трифон ткнул ложкой в сторону Иисусика. «Это все ты! Теперь он с голоду пропадет, а к нашим харчам не притронется!» Иисусик виновато помалкивал, работая большой деревянной ложкой. Сплавщики Тоже угрюмо молчали. Чем еще воздействовать на парнишку? Что сделать для того, чтобы он чувствовал себя в артели своим человеком? Дерекруп поковырял спичкой в зубах и неожиданно предложил. Его надо оформить. Как оформить? Обыкновенно. Я сделаю все. Вы уж только мне не мешайте. Сплавщики с уважением посмотрели на Дерекрупа. «Голова!» «На артиста когда-то учился!» «Грамотный!» «Этот всё может!» Фамилия у бывшего студента театрального училища была Крупадер. Это уж сплавщики переиначили. На сплав он попал совершенно случайно. Из училища его за что-то исключили — Остался он без стипендии, без жилья и завербовался на сезонную работу к сплавщикам. Никто этому, конечно, не удивился. В те годы на сезонных работах можно было встретить кого угодно, начиная от бывшего члена Государственной Думы и кончая распоследним босиком, побывавшим во всех концах матушки России перепробовавшим все работы, какие доступны смертному человеку.